Глава 19 С днем своей свадьбы Бажана связывала много радужных надежд. Ей хотелось, чтобы этот день внес в ее жизнь что-то новое, неиспытанное, радостное, необыкновенное. Лишенная предрассудков, она все-таки верила женским приметам. Если свадьба пройдет торжественно и весело, то и замужняя жизнь будет легкой, радостной и счастливой. Но было кое-что, что обращало ее радость. Приходилось ограничивать себя в расходах, а, следовательно, пригласить узкий кружок гостей, только самых близких друзей. Она долго ломала голову над тем, как выйти из печального положения, но придумать ничего не могла. Отец отдал все свои сбережения, которые хранил на черный день. Мила Шнерич тоже. Занять для такого случая у посторонних она считала неудобным. К свадьбе Бажена начала готовиться за несколько дней. Закупила продукты, убрала квартиру. Утром в день свадьбы купила живые цветы и поставила их в большую дорогую вазу, подаренную неречем. В комнатах стало празднично и по-весеннему свежо. К шести вечера стол был накрыт. На белоснежной скатерти появились румяный свадебный пирог, жареный гусь, накануне присланный Адамом Труской, отварная холодная свинина, украшенная зеленью, пестроцветный салат — Разные маринады, копчености, сыр, вино, все добытое с большими трудностями. Сверкающие бокалы, тарелки, ножи и вилки ждали гостей. Божена в новом шерстяном платье, поверх которого она повязала белый передничек, суетилась. То около стола, поправляя и без того хорошо разложенные салфетки и приборы, то у плиты, на которой подогревались бульон и кофе, то у зеркала, приводя в порядок растрепавшиеся волосы. Волнение, свойственное хозяйке, а тем более невесте, усиливалось с каждой минутой. Когда раздался звонок в передней, у нее замерло сердце. «Уже идут!» Но вскоре она успокоилась. Это были отец и Милыш. Оба пришли с покупками. Милыш купил еще вина и конфет, отец купил торт. На столе уже не хватало для них места. Пришлось сдвинуть блюда, потеснить приборы, и высокий торт гордо поднялся над прочими яствами, заняв середину стола. Две большие чайные розы на нем символизировали счастье двух будущих супругов. Лукаш казался довольным. Он принялся помогать дочери, хоть она и одна отлично справлялась с обязанностями хозяйки. Мирич, священнодействуя, распечатывал бутылки. Вероятно, они без конца возились бы у стола, то снимая, то ставя, то передвигая блюда, если бы не звонок. Начинали собираться гости. Первым явился Адам Труска. Его познакомили с Неричем, но, видимо, он не нашел с ним общей темы для разговора, и поэтому перешел к Лукашу и рассказал ему новости о деле Ковача. Только вмешательство товарища Носика оборвало провокационное судебное следствие. Адам Труска долго возмущался порядками, царящими в суде и в органах юстиции. Ковача освободили из-под стражи на пятый день после визита Труски к Носику и его отъезда из Праги. Но освобождением дело не ограничилось. Вмешался Корпус национальной безопасности и по ходу дела раскрыл кулацкую банду, проводившую в районе подрывную работу в сельском хозяйстве. «Вот, брат, как дело обернулось! Тут уж тебя благодарить надо!» — не мог нарадоваться Труска. «Иначе и быть не могло», — ответил Ярослав. «Жизнь нас обкатала, как вода валун. Теперь наших людей взять не так-то легко, голыми руками их не ухватишь». Я тебе сразу сказал, что товарищ Носок не только выслушает, но и разберется. Тут и плохо, что во многом ему приходится разбираться, — проворчал Труска. Следующим появился Скибочка. Дружба с ним у Бажены возникла в тяжелые дни сорок -го года, когда они служили в так называемых войсках по охране протектората. Теперь Скибочка работал по старой специальности брошюровщиком в книжном издательстве «Мелантрих». Он принес свои торжественные поздравления для новобрачных и подарил им собственноручно переплетенную монографию о Ленине, профессора Неедлы. «Как изменчива жизнь», — пожаловался старый Ярослав, — «то сведет нас всех вместе, а то раскидает в разные стороны. Не случись такого события, как свадьба дочки, так мы, наверное, и не повидались бы с тобой, Скибочка. Как думаешь?» «Ничего не попишешь», — согласился Скибочка. «Но это полгоря». Даже редко встречаясь, мы всегда друг друга поймем. Всегда найдем, о чем посудачить, что вспомнить». Скибочка по-прежнему был худ. Его впалые щеки поросли густой черной щетиной. Бажина упрекнула его. «Хоть бы сегодня ты побрился, дорогой Адам». Скибочка оправдывался. «Я бреюсь каждый день. Ну вот напасть, не успею от парикмахерской дойти до дома, как борода опять уже выросла. Не знаю, что и делать мне с ней». Ярослав делился со своими друзьями воспоминаниями о прошлых далеких днях. А Нерич сидел в стороне и чувствовал, что ведет себя неловко. Он понимал, что молчание подчеркивает его чуждость этой среде, но не мог найти естественного повода вмешаться в общий разговор. С небольшим опозданием пришли Морова и Морганек. Созвонившись по телефону, они вместе приехали на машине. И как всегда это случалось, Морганек одним своим присутствием внес оживление. Мурова подарил молодым большой чайный сервиз, а Морганок — набор кухонной утвари. При этом он сказал, что у него еще есть кое-что про запас, но это кое-что он покажет позднее. Впрочем, он не выдержал и раскрыл свой секрет. Это было приданное для новорожденного — конверт, пеленки, чепчики, маленькое одеяльце. Все добродушно рассмеялись, а Бажена промолчала. — Тебя это обижает? — встревожился Морганок. — Нет, почему? — смутилась Бажена. — Но, мне кажется, ты позаботился преждевременно. — Хорошо, чего там? — заметил Труска. — Хороший хозяин сани готовит летом. За столом разговор зашел об автобазе. Начал его Морганек. Собственно говоря, он начал не с автобазы, а с начальника гаража. — Не человек, а моровая язва. Так отрекомендовал он начальника гаража. — Ставлю в заклад что угодно. Он неспроста сидел на базе. Только и знал, что будоражит народ, да натравливать ребят друг на друга. «Почему сидел, знал, будоражил? Почему вы говорите в прошедшем времени?» Впервые за этот вечер задал вопрос Нерич. «Теперь он не будоражит больше?» «Я освободил его от работы», — коротко ответил Морганек. Ответ как будто удовлетворил Нерича. Он наклонил голову над тарелкой и подумал. «Только этого не хватало. Что теперь скажет Прен? Морганок решил разъяснить подробнее. «Я думаю, что поступил предусмотрительно, вытянув этого бодливого черта на общее собрание. Ребята сами его разоблачили, разнесли в пух и в прах. От народа ведь не спрячешься». Вначале он пробовал стучать себя кулаком в грудь и кричать, что он национальный социалист, а когда приперли к стенке, начал открещиваться и заявил, что не принадлежит ни к одной партии. «И ты этому поверил?» — сдержанно спросил Морова. Чему? заинтересовался Лукаш. Тому, что он не состоит ни в одной партии, пояснил Морова. Нет, этот гусь безусловно национальный социалист. Но зарвался и по всему видно не выполнил задач, которые были перед ним поставлены. Вот он и решил отмежеваться. Мирич больше не задавал вопросов. Он не мог придерживаться всех указаний, полученных в свое время отборно. Человек в нем одерживал верх над разведчиком. А пломб, самоуверенность, широкие жесты, независимые замечания, все, к чему он прибегал в другом обществе, здесь не годилось совершенно. Изо всех сидящих за столом он знал только свою молодую жену и ее отца, человека умного, прямолинейного, без всяких фокусов и притворства. Такое же впечатление производили и его гости. Это были люди, привыкшие прямо отвечать на прямые вопросы, сознававшие, что они немало сделали для своей родины уверенные в правоте своих взглядов и действий. После обеда и многочисленных здравец все, за исключением Бажены, перешли в другую комнату. Морганок балагурил, рассказывал смешные истории, а потом стал жалеть, что под рукой нет гитары. «Я достану тебе гитару у соседей», — отозвалась из столовой Бажена. «Давай, Баженочка, какая же ты свадьба без музыки?» Бажена принесла гитару. Морганок усился поудобнее, положил ногу на ногу, и принялся налаживать расстроенную гитару. Он был под хорошим хмельком. Непослушный вихор метелкой торчал на его макушке. Взяв несколько аккордов, он вдруг сказал, «Как же этого не позвали Антонина? Ладно ли это дело?» Бажена сжала губы и вышла из комнаты. Неречь нахмурился. Это имя всегда, а сегодня особенно, вызывало в нем глухую ярость. «Будь Антонин, дело бы по бойчей пошло». «И спели бы, и поплясали», — говорил Морганек. Мурова и Труска переглянулись. Труска подсел к Мурове и сказал ему шепотком. «Скажу честно, не хотел я идти на эту свадьбу. Когда мне Владислав сказал, что Бажена не за Антонина замуж выходит, я ушам своим не поверил». «Да», — протянул Мурова, — «жизнь делает иногда такие повороты. Но, говорят, не речь всю войну партизанил. шут его разберет, чем он тогда занимался» ответил Труска. «Ну-ка, взвейся своим тенарком», — попросил скибочка Морганека. Морганек подмигнул. У него при наличии хорошего слуха и музыкальных способностей был пренеприятнейший голос. В добавлении к этому, Морганек не умел им владеть, но при каждом удобном случае, не стесняясь, начинал петь. Затянул он и сейчас своим бабьим голоском старинную чешскую песню. Нече покоробила». В душе он не переставал ругать себя, Борна и американцев. Нужно же было затевать такую недостойную авантюру, как эта женитьба. Хочешь, не хочешь, сиди теперь в этой грубой компании, слушай их похвальбу и идиотское это пение. Труска попытался подстроиться голосом к Моргануку, но из этого ничего не получилось. Морганок давал таких петухов, что хоть на стенку лезь. — С твоим голосом только на паперте сидеть да милостенько просить, — рассмеялся Труска. Морганок не обиделся, к подобным комплиментам он привык давно. Оборвав пение, он сказал «Пропал голос!» «Да и сам я поизносился, обтрепался, трещины пошли, в ремонт пора». С танцами тоже ничего не получилось. Кроме Морганок и Нерича никто танцевать не умел. Но Нерич сегодня не имел к этому желания, а Морганок — возможности. «Выходит, руками мне нужно играть, а ногами плясать?» — сказал он с безнадежностью. «Нет, так у нас не пойдет». Бажена нервничала. Она видела, что никакого праздничного веселья не получается, нет даже простой непринужденности, а супруг ее расстроен. Ей захотелось одиночества, захотелось расплакаться, до того ей стало грустно, обидно и жалко самое себя. Все припомнилось ей. День рождения в тридцать восьмом году, когда отца привезли с разбитой головой. Ночь под новый 39-й год — проведенное вместе со стариком Вандрочеком. От этих воспоминаний стало еще горше. Под несчастливой звездой она родилась. У других огорчения перемежаются с радостями, а у нее... Так она готовилась к этому дню, единственному в жизни, так ждала его. А что он ей принес? И что подумает Антонин? В самом деле, ну почему они его не позвали? Пошел бы он к ним или нет, но пригласить-то нужно было». Ярослав всегда считал, что веселиться ради веселья крайность, к которой прибегают люди, не способные на веселье, рождаемое потребности души. Но в этот раз он попытался переломить себя. Как-никак его дочка, единственное его родное существо, вступает в новую полосу жизни. Можно поступиться и характером, и привычками. Молодежь, похоже, хлебнула лишнего и раскисла. Сидят, как нахохленные воробьи. Ярослав стал уговаривать адама труску с ним поплясать. Морганок заиграл плясовую. Ярослав стащил труску со стула и вытолкнул на середину комнаты. Но тут лопнула струна на гитаре, самая тонкая, первая, без которой Морганок никак не мог обойтись. И веселье расстроилось окончательно. Гости стали прощаться. Первым ушел Морово, за ним Скибочка, а за ним Адам Труска. Морганок задержался. В голове у него шумело. Он начал уговаривать Бажену пойти в кинотеатр, но Бажена отказалась. Прощаясь, морданок опять вспомнил про Антонина. «Сейчас заеду к нему», — сказал он Ярославу. «Эх, жалко мне, парня! Если бы вы только знали, как жалко!»